Служба в часовне кончилась, и провожающие снова выстроились в ряды, охраняя путь умершей к могиле. Склеп был открыт, и вокруг него стояли люди, одетые во все черное. Отсюда, с этого священного поля, где нашли последний покой многие сыны и дочери великого класса буржуазии,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 Затем они отошли один за другим и, надев цилиндры, повернулись к новой надписи на мраморной доске семейного склепа «Светлой памяти Н. Форсайт, дочери погребенных здесь Джолиона и Н. Форсайт, усопшей сентября 27-го 1886 -го года в возрасте 87 лет и 4 дней».